Глава 13 Проскакав пару километров от усадьбы, Петрович скомандовал свернуть с дороги на неширокую тропинку, по которой мы вынуждены были ехать по одному, дыша друг другу в затылке. Ехали мы недолго. Вскоре за поворотом нам открылась довольно большая поляна. Два огромных кедра стояли по обе стороны тропинки, как ворота, которые могли в любой момент закрыться, отрезав путь к этому заповедному месту. «Так, похоже, мои музы вышли из спячки и теперь что-то отмечают». Я попытался их заткнуть и сосредоточиться на предстоящем бое. Петрович выехал на поляну первым и соскочил со своего коня. Ловко стреножил, чтобы не ловить потом непонятно где, и прошел в центр вытоптанного круга. Я наблюдал за ним, не торопясь спешиваться. Старший егерь был среднего роста, среднего телосложения, и впечатление мощного бойца не производил. «Вот здесь я ребят молодых обучаю», — сказал Петрович, поворачиваясь ко мне. «Это место... оно как заговоренное. Вроде бы и защиту на него никто не ставил, а прорывов здесь не случается. Звуки за пределы поляны не проходят. Это уже совсем непонятно. Но вот так». «Я знаю это место». Прошептал я, и перед глазами встала вот эта поляна, только по периметру ее был огонь. «Здесь раньше было место поклонения». Соскочив с коня, я посмотрел, как подбежавший егерь стреножит его. А когда Арес недовольно встряхнул головой и заржал, потрепал его по шее. «Не излись, приятель. Но мы тут, и пошумим немного. А бегать за тобой я ой как не хочу». Скормив коню сахар, который специально для таких целей прихватил с кухни, я отошел от него, пройдя в центр поляны. Там я повернулся к замешкавшемуся Тихону. «Что там у тебя?» «Да, голова дырявая. Пули и макры для ружья твоего обрезанного взять забыл». Он стукнул себя ладонью по лбу, и я невольно прислушался. Зазвенит или все таки нет? «Езжай за ними» а мы пока с Петровичем выясним пару моментов. С трудом остановив себя, чтобы не плюнуть вслед Тихону, который уже разворачивал свою лошадь, чтобы ехать обратно, я повернулся к Петровичу. «Так чему ты учишь молодых егерей? Постоять за себя? Как можно отпор дать нарушителям, если у тебя только нож или даже его нет?» начал перечислять Петрович. «Для монстров изнанки это, к сожалению, не подходит». «А какого уровня монстры на твоей памяти вырывались? Из самых опасных?» Не удержался я, задав давно интересующий меня вопрос. «Так в том замесе ваше сиятельство, в которое ваши родители попали, четвертого уровня твари были», ответил Петрович, не глядя при этом на меня. «Они не успели сбежать. Им всего-то несколько десятков метров не хватило. Чем серьезнее и опаснее тварь, Чем ниже уровень, из которого она вырвалась, тем меньше она может в нашем мире. Нет здесь того фона магического, который ее поддерживал бы. Говорят, правда или нет, не знаю, но вроде бы твари четвертого уровня и на нулевом, и даже на первом уровне изнанки недолго могут прожить. Только вот за минуты, пока живы, могут столько бед наворотить. Он замолчал и молчал с полминуты. Потом вздохнул. «И чем вы, ваше сиятельство, хотите заняться? Боем без оружия и ножевым боем. Тихон, что же, не объяснил тебе?» Я даже удивился. «Объяснил». Петрович замялся, а потом выпалил. «Вы уж извините меня, ваше сиятельство, но вы слишком, слишком...» Он не мог подобрать слов, чтобы описать мою, как говорил целитель Лебедев, Немного астеничное телосложение. «Вам бы мясца нарастить, а потом уже и обучаться начать!» Я в это время разглядывал облака. Они были редкие и на вид очень пушистые. Красиво смотрелись на ярко-голубом небе. Надо будет попробовать их нарисовать, чтобы с красками поиграть. Что касается Петровича, наверное, он прав. «Вот только как я мясо наращу, если от меня еду разве что не прячут?» Шутка, конечно, но какая-то не слишком смешная. Да и нет у меня времени. Мне уезжать скоро, и Петровича я с собой не потащу. Мне бы основные приёмы посмотреть, я буду стараться их развивать и совершенствовать, вместе с набором мяса, как ты выражаешься. Но чтобы развиваться, мне нужно знать, как это делать. Попытался я объяснить Петровичу, но встретил только взгляд, полный непонимания. «Хорошо. Если тебе так проще, я приказываю тебе начать меня учить. Сейчас!» «Ну, сейчас так сейчас». Петрович снова вздохнул и прямо с места провел нехитрую связку ударов, на которые я не сумел среагировать. Вставая с земли и выплевывая снег, я собрался. Мой разум отметил, что ничего неизвестного мне в этой связке не было, и даже пока я вставал, проиграл все движения в замедленном темпе. Вот только тело за приказами мозга не успевало. Я сумел отклониться и даже отбить второй удар связки, а третий отправил меня снова на землю. Вот тут я разозлился. Вскочив на ноги, совершенно неосознанно принял стойку из сна. Только ножа в руке не было. А дальше все произошло почти так же, как я видел, только там удары были стремительные, я даже не успевал за ними наблюдать. Здесь же они проводились гораздо медленнее». Но и Петрович с стремительностью моего противника из сна не обладал. Перехват руки, слегка вывернуть, подсечка ногой, чтобы он потерял равновесие, а затем бросок через бедро. Это оказалось гораздо легче, чем мне казалось. Зафиксировать руку своей ногой и обозначить удар в горло костяшками пальцев. Поднимался я медленно. Кажется, что-то потянул. Петрович прав. Пока мои мышцы не приобретут более приличный вид, а связки станут эластичными, чтобы не тянуться со скрипом от легкой нагрузки. Но я вынес из этого урока одно. Я действительно все это знаю. Осталось только заставить тело вспомнить. А для этого его тело нужно подготовить. — Что, Петрович, самоуверенность не доводит до добра? — услышал я за спиной голос Тихона. Резко обернувшись, увидел денщика, который сползал с коня. Одновременно с этим он полез правой рукой за пазуху. «Так ведь, если бы его сиятельство даром воспользовался, я бы еще понял. вот этого понять не могу», – мрачно заявил старший егерь, поднимаясь с земли и отряхивая снег. «Ваше сиятельство. А еще раз покажи, как ты это сделал. Я своих остолопов этому учить буду». «Не могу, Петрович. Какую-то жилу на ноге потянул». Еле стою, ходить точно не смогу, и уж тем более я не смогу здорового мужика куда-то кинуть. Тихон в это время подошел поближе и вытащил запищавшую фыру. Вот, ваше сиятельство! Ревела так, что у приехавшего капрала сердце кровью обливалось. Сергей Ильич приказал к вам ее вести. Сказал, что соскучилась фырочка, и у вас в руках быстро успокоится. Я забрал котенка который действительно мгновенно успокоился. Тихон же повернулся к егерю. «Что ты, старый козел, вытворяешь? Где это было видано, чтобы на обучении калечил учеников своих, да еще и с Евгения Федоровича начал?» «Что ты разбрехался?» — отмахнулся Петрович. «Евгений Федорович сам себя покалечил. А я говорил, что не готов он руками-ногами махаться. Вот...» Будете впредь доверять моим словам. Только вот что-то не вяжется у меня в ваше сиятельство. Он подозрительно посмотрел на меня. Откуда вы все эти приемчики знаете? И даже применить их можете. Только некоторые не по силам пока. Сон приснился. Я зачерпнул снег и протер им лицо. Рысь была на вот этой самой поляне. Только поляна была в огне. А потом приснилось, будто дерусь я с кем-то, И так это было словно вживую, и в памяти, будь она неладна, отложилось. Скрывать увиденное во сне я не видел смысла, а про детали распространяться и не требовалось. Но зачем этому Егерю знать про косынки на затылке, завязанные и размалеванные лица? Незачем ни ему, ни тихо, но об этом знать. Я ведь художник, вашу мать, и эти комбинезоны вполне мои музы могли во сне дорисовать, чтобы красивее было. Пока я размышлял, Тихон с Петровичем переглянулись, и Тихон пошел щит устанавливать, в который стрелять будем. Петрович же подошел ко мне. «Правду, — говорят ваше сиятельство, — что рысь благословила вас». И он внезапно отвесил мне земной поклон. «Учить мне вас нечему. А вот летом, если мясцо все же нарастите в своей академии, погонять могу». «Не гоже дарами рыси-покровительницы разбрасываться!» – проговорил он сурово. «Я же сумел только пару раз моргнуть, потому что обещания эти как-то нехорошо прозвучали. Как-то зловеще. Словно старший егерь во имя рыси из меня всё, что можно, выжмет, включая дерьмо, если понадобится». «Я учту это», – пробормотав, опустил фэру на землю. Пух рысят довольно плотный, ничего с ней не случится за несколько минут, которые она проведет на снегу. Фыра и не была против. Она принялась осматриваться, периодически пофыркивая. Тихон тем временем установил щит. Первый выстрел сразу же показал, что я что-то сделал не так. Как и предсказывал дед, ружьё сильно потеряло в мощности. Надо было поэкспериментировать с зарядом. Рысь отреагировала на выстрел спокойно. Даже проявила немного любопытства. «Вот так, у кого-то есть подружейные собаки». «А у меня будет подружейная рысь. Тоже неплохой вариант», — пробормотал я, раздумывая, насколько увеличить заряд макров. «Надо бы не только просто заряд увеличить, а и пулю взять полегче», — заявил егерь, который стоял в это время у щита и осматривал вмятину в том месте, куда попало поле. «Да, это должно сработать». И я продолжил эксперименты наконец сумел подобрать оптимальный заряд, на котором решил остановиться. По-хорошему нужно было вернуться домой, пожрать и пойти пилить ружья. Но мне нужно было сделать кое-что еще, и желательно без свидетелей. «Тихон Петрович, поезжайте домой. Я еще здесь посижу». Нога разболелась, но я терпел, потому что не знал, как обезболивающее отразится на моей способности вызывать огонь. Оно действует почти мгновенно поэтому я глотну его прежде, чем на коня полезу». «Ну, ваше сиятельство!» «Тихон, не спорь, мне нужно одному побыть», — добавил я. И Тихон только покачал головой и пошел к лошади. Петрович последовал за ним. «Наверное, такие закидоны у меня не впервые, и верный деньщик к ним давно привык. Как же хорошо, что я все свои художества не помню. Похоже, до удара по комполу «Я тем еще уродом был. Не сказать, что сейчас я чудо чудное, но, по крайней мере, стараюсь вести себя правильно, насколько мне память позволяет. Ладно, нечего рассиживаться и рефлексировать. Надо попробовать вызвать настоящий фейербол и уже ехать домой. Еще в охотничьем домике мне удалось прочувствовать источник, откуда по рукам тек жар, который и трансформировался в дальнейшем в пламя на ладони». Для того, чтобы создать фаербол, нужно только поддать жару, образно говоря. Ну и придать этому огню определенную форму. Шара, например. Нужно ли при этом какие-то слова произносить? Да хрен его знает. Меня даже не пытались учить, что с даром делать нужно. Видимо, честь «дать мне азы» принадлежит моим преподавателям в академии. По крайней мере, никаких предложений от деда как-то помочь в магическом плане мне не поступало. Огонь появился на ладони почти сразу. Я попытался добавить в него тепло, текущее по каналам. Кажется, так их называл Соколов. В ответ пламя на ладони взметнулось ввысь, едва мне рожу не опалив. А вот формироваться во что-то напоминающее шар из расплавленной лавы это пламя никак не хотело. «Да что же я делаю неправильно?» вырвалось у меня, когда я в очередной раз вызвал пламя. «Фрррр!» раздалось у ног. От неожиданности я резко сжал ладонь в кулак, а потом снова раскрыл. На ладони переливался тот самый шар, который я так безуспешно пытался получить. Шарик был компактный, но от этого не выглядел безопасным. «Вот тебе и фыр», – ошарашенно сообщил я, пытающийся вылезать с окошечки. Подняв руку, я зашвырнул шар в сугроб. «Надо какую-нибудь тушу сюда притащить и прожарить ее как следует». «Нужно же понять, каким уровнем я владею и на что могу на данном этапе своего зачаточного состояния рассчитывать». Фр! снова фыркнула Фыра, и я рассмеялся. «Похоже, у меня кукуха конкретно едет. То с портретом разговариваю, то с котёнком. Пошли уже домой. Не знаю, как ты, а мне жрать охота». Словно не шарик пытался создать, опять вагонов разгрузил. Подхватив уже начавшую подрагивать Фыру, сунул ее к себе за пазуху и пошел освобождать из уст своего коня уже подъезжая к дому столкнулся с отрядом вооруженных егерей во главе отряда ехал петрович «А куда это вы спросил я отъезжая в сторону чтобы дать парням дорогу «И его сиятельство сергей ильич приказал патрулировать границу с землями барона свинцова ответил петрович «Как приехал, так его сиятельство меня и вызвал к себе, чтобы отдать приказ». «И с чем связаны такие меры?» «Там же небезопасно», — я нахмурился. «Неподалеку от границы сторожка стоит. Она хорошо защищена и достаточно просторная, чтобы весь отряд вместить. В ней, в случае чего, схоронимся. А с чем связано?» Петрович пожал плечами. «Не знаю». Только гонец прибыл как раз после того, как мы на поляну с дороги съехали. Может быть, новость какую привез? Возможно, я пропустил его. Удачи, ребята. Не попадитесь там. Постараемся, ваше сиятельство. Недружным хором ответили все егеря и поскакали, постепенно наращивая скорость. Отметив про себя, что нужно обязательно выяснить у деда подробности, я направил Ареса, к виднеющимся воротам усадьбы. Дома сразу же пошел на кухню. Есть хотелось так, что живот начал болеть. Память-то у меня, может, и отшибла, но думать и анализировать я не разучился, поэтому очень быстро пришел к выводу, что в моем состоянии виноваты мои попытки колдовать. Похоже, что мои каналы и источник, совсем как мышцы и связки, не готовы к таким нагрузкам. Накормили меня хорошо, а я, кажется, понял, Как нужно добывать в этом доме еду? Надо идти на кухню и просить накормить бедного голодного ребенка. И это я вовсе не рысёнка имею в виду. Потому что кухарка, увидев, как я набросился на простой суп с хлебом, чуть не разрыдалась, приговаривая при этом. «Совсем заморили дитё. Вон какой худой. В чем только душа держится?» Наевшись и отдышавшись, я встал и направился в мастерскую предварительно полюбовавшись фырой которая поела и ушла спать в свою корзинку куда уже могла залезать самостоятельно вот кто кто а она худой и изможденной не выглядела я хотел сразу пройти в комнату с верстаком, но ноги понесли меня в аквариум там я долго стоял и смотрел на ненаписанную картину даже набросок был неправильный решительно взяв карандаш я очертил круг поляны а рысь поместил в центр Вот здесь должны быть два вековых кедра». Сделав набросок, отступил в сторону. «Да, вроде бы теперь правильно. А когда краски лягут, то поляна будет окружена огнем. «Ты решил все таки нарисовать эту картину?» Я положил карандаш и обернулся к деду, который стоял возле входа в комнату. «Да, теперь я знаю, какой она должна быть». Я смотрел на него, отмечая, что складка между бровей углубилась, словно он много размышлял о чем то неприятном. Что-то случилось? «На твое имя пришло приглашение к Свинцовым», — наконец произнес граф. «На мое имя?» Сказать, что я удивился, — это ничего не сказать. «Завтра Свинцовы дают бал. Если я правильно понял, старого барона уговорил, а, может быть, и заставил Соколов, вынудив прислать это приглашение. «Я-то там персона нон-грата», — дед усмехнулся. «Ты можешь отказаться. На такие вечера приглашение должно быть прислано заранее, и мы можем даже не отвечать, просто проигнорировав послание». «Ну уж нет. Я тут с ума схожу. Думаю, под каким предлогом нанести визит, а тут и выдумывать ничего не надо». «Соколовы решат, что в чем то провинились, а они оставили у меня приятные впечатления», — осторожно ответил я. «К тому же я хочу увидеть гостей. Вдруг память проснется, и я узнаю кого-то из них». «Я о том же подумал», — дед еще больше нахмурился. «Поэтому и послал отряд в патрулирование. Мало ли, а вдруг кто-то из гостей придет к тому же выводу, и постарается завершить начатое, — добавил он ядовито, намекая на мою пробитую голову. — Тогда я скажу гонцу, чтобы передал своему господину о твоем согласии. — Зачем? — я зло так усмехнулся. — Я так заявлюсь. Еще и опоздаю. Я же творческая личность Сегодня не хотел, а завтра мне утром шлия под хвост попадет и со страшной силой захочет этот бал посетить. Сделаю сюрприз хозяевам. Приглашение я же не заставлял их присылать. Они сами расстарались. Ох, Женя, Да играешься ты когда-нибудь. Граф покачал головой и вышел из комнаты, видимо, чтобы послать гонца подальше в направлении дома, пояснив, что музы молодого графа сейчас заняты и согласия ни на что не дают. Я же направился во вторую комнату. Мне нужно срочно доделать ружье. Что-то мне подсказывает, что они могут скоро пригодиться.